Глава 21. Я полусижу, полулежу перед телевизором. Идут новости, но мои мысли далеко. Сегодня был тяжелый день. Да еще эта бомба, которую мне Пит подкинул, когда я уже собирался домой. Проблема настолько серьезная, что если мы не решим ее немедленно, все может рухнуть. Фирма Стейси пойдет под нож. Пит и Боб будут проданы за гроши, и мы моргнуть не успеем, как все, чего мы достигли, будет сведено на нет. А я? Меня просто без всяких церемоний вышвырнут на улицу. труман и Даути это обеспечат, можно не сомневаться. Все теперь зависит от того, сможем ли мы быстро найти решение этой неожиданной проблемы, но не совсем неожиданной. Мы подозревали об этом с самого начала, но кто мог подумать, что она будет настолько серьезной? Ну почему, как только начинает казаться, что все под контролем, действительность тут же доказывает тебе обратное? Да, уж на что-на что, а на скучную жизнь мне жаловаться не приходится. Иногда взбодриться, конечно, полезно, но ведь не так часто. А самое плохое в том, что я лично ничего не могу сделать. У меня связаны руки. Единственное, что остается, это сидеть и ждать, пока Пит и Дон разберутся, что к чему. Если что и стоит больше нервов, чем принимать участие в поединке, так это со стороны наблюдать за схваткой в надежде на победу. «Насколько серьезно то, что меня тревожит?» Все началось в четыре утра, когда Френ перевела на меня звонок Пита. «Алекс, привет, у нас, кажется, небольшая проблема». Зная его английские корни, я могу предположить, что проблема на самом деле довольно серьезная. «Что там у тебя?» — спокойно спрашиваю я. «У моих людей не получается продавать наше предложение», — без выражения говорит он. «То есть?» «По твоим отчетам за две последние недели ты заключил еще три сделки?» Да в том-то и вся проблема. Их заключил я, а не мои люди. Мои люди пока не смогли заключить ни одной сделки. И дело не в том, что они не пытались. Пытались и не раз. А теперь даже слышать об этом не хотят. Боюсь, нам придется пересмотреть прогноз в сторону снижения. Погоди, Пит, не так быстро. Давай поподробнее. А поподробнее и не о чем расстроенно, говорит Пит. Я только что закончил совещание в отделе продаж. Каждый из моих продавцов пытался продать наше предложение. И ни один не смог. Они говорят, предложение настолько сложно, что снабженцы его просто не понимают. И директор по продажам их активно поддерживает. Он сам безуспешно пытался продать наше предложение четыре раза. Четырем очень вероятным потенциальным клиентам. Теперь он категорически заявляет, что продать его нельзя. Сколько раз ты сам пробовал его продать? Пять. И? И у нас пять солидных контрактов. Но это же не решение. Я не могу быть единственным продавцом в моей ферме, но я больше не могу на них давить. Подожди, говоримый я, дай подумать. После минутного молчания спрашиваю. Пит, у тебя самого не сложилось впечатление, что нашу идею трудно продать? Нисколько. Вот это-то и ставит меня в тупик. Ты объяснил своим людям, как конкретно это надо делать? Ну, конечно, объяснил. И даже записал всю процедуру. Они клянутся, что следовали ей до последней запятой. Не понимаю, что происходит. Я давненько не слышал в голосе Пита столько отчаяния. Ему должно быть здорово досталось на этом совещании. То есть твои люди заявляют, что ты разработал предложение, которое только сам можешь продавать? Именно. Другими словами, что ты просто гений продашь, а предложение фирмы должно быть таким, чтобы его могли продавать простые смертные. Именно это они и говорят, слово в слово, Алекс. Почти половина их зарплаты — это комиссионные. «Я должен что-то сделать и быстро». «Пит, не пари горячку», — пытаюсь охладить его я. «Поскольку мы оба знаем, что ты не гений продаж, значит, дело в самом предложении. Значит, оно эффективно и продаваемо». Он нервно смеется. «Я то же самое пытался им доказать, но они не хотят слушать. Больше уже не хотят». «Если я что для себя в жизни и вынес», — говорю ему я, «так это то, что в реальности противоречий не бывает. Всегда есть простое объяснение». И единственное простое объяснение, которое я вижу в данном случае, что бы твои люди тебе ни говорили, они представляют это предложение клиентам не так, как ты, в чем-то отклоняются от схемы. И это отклонение оказывается фатальным. Все это верно, отвечает Пит. Я, скорее всего, просто слишком близко к этому стою. В прошлый раз, когда я пошел на встречу, которую должен был проводить наш директор по продажам, я поклялся себе, что не открою рта, а просто буду наблюдать. Но через три минуты мне пришлось вмешаться. Мы получили контракт, но это окончательно лишило его иллюзий. Я думаю, именно тогда он и занял четкую позицию против. «Послушай, Алекс, пришли ко мне Дона. Мне нужна его помощь». «Что ты имеешь в виду? Я не очень удивлен. Я хочу, чтобы он посидел на встречах моих продавцов с клиентами. Он может, не вмешиваясь, наблюдать за тем, как они губят сделку. В то же время он детально знает логику нашего предложения». Может быть, он сможет понять, что они делают не так. Я задумываюсь. Пит прав, но Дон мне нужен для другой работы. Нет. Самое главное сейчас обеспечить, чтобы решение Пита работало. Весь мой план основан на том, что Питу удастся продемонстрировать, как подобное решение может быстро привести к резкому улучшению в работе фирмы. Сейчас это важно для выживания всей группы. Когда он тебе нужен? Чем быстрее, тем лучше. Если бы он начал завтра, было бы идеально. Посмотрю, что можно сделать. Я перезвоню. И я прямиком отправился в кабинет Дона. Пап, прерывает мои мысли, Дэйв, можно с тобой посоветоваться? Я не могу поверить своим ушам. Когда в последний раз Дейв обращался ко мне за советом? Я даже не помню. Конечно, я выключаю телевизор и поворачиваюсь к нему. С ним вроде все в порядке. Садись. Да нет, я постою. Я жду, но он молчит и переминается с ноги на ногу. — Давай, — подбадриваю его я, — что у тебя за проблема? — Да это, в общем-то, не проблема, мне Цон, это так, ситуация. Ситуация, с которой ты не знаешь, что делать? Ну, что-то вроде. — Тогда ты по адресу, — уверяю я его. У меня большой опыт залипания в подобных ситуациях. — У тебя? — удивляется тон, Я только улыбаюсь. — Ладно, не надо ронять образ отца в глазах детей. Рассказывай, в чем там дело. Я перевожу разговор в деловое русло. Это помогает сыну почувствовать себя чуть увереннее. «Ты ведь знаешь Герби?» — начинает он. Я киваю головой. «Еще бы мне не знать Герби, если он почти все время проводит у нас дома, осуществляя регулярные набеги на холодильник». «Понимаешь, у него возникла интересная идея». «Да». «У нее много плюсов, мнется он. Ну, ты понимаешь. Я знаю, чем это закончится. Сейчас он скажет, а, да ладно, неважно, и уйдет. Дейв, что у Герби за идея?» Ну, ты же знаешь, что Гарби так же помешан на старых машинах, как и его отец. И как ты? Я не могу удержаться от соблазна добавить свой комментарий. Да нет, улыбается он, мне до них далеко. Ты же знаешь их коллекцию. Шесть ретро-автомобилей, один лучше другого. Да, знаю, говорю я, лишив его возможности еще раз рассказать мне про хобби отца Гарби. Неплохое хобби. Проблема только в том, что для этого надо быть миллионером. Значит так, возвращается Дэйв к теме разговора. Герби предлагает нам с ним на пару купить одну развалюху и отремонтировать ее. Он где-то откопал старый Oldsmobile 56-го года. Тот, конечно, рассыпается на куски. Мотор — просто кусок ржавчины. Но шасси в порядке, и кузов можно отреставрировать. Из нее можно сделать настоящую игрушку. Я молчу, слушая, как он ходит вокруг да около. Герби знает, где купить запчасти. Он даже отыскал где-то старую коробку передач. Она, правда, от модели 59-го года, но, мы думаем, подойдет. Механики мы неплохие, так что, думаю, проблем с тем, чтобы отреставрировать ее до коллекционного состояния не будет. У нее неплохой потенциал. Так в чем проблема, Дэйв? Хочешь, чтобы я дал денег взаймы? Это тот совет, за которым ты пришел? Нет, совсем не это. Он даже немного обиделся, как будто никогда раньше не обращался ко мне за деньгами. И для целей значительно менее благородных. Уверен? Абсолютно. Я думаю, мы уложимся в полторы тысячи. На мою половину у меня есть. Я почти не тратил то, что заработал прошлым летом. Ну, кроме того, бабушка обещала подарить мне на 18-летие 500 долларов. В долг мне может понадобиться совсем немного и ненадолго. По прошлому опыту я уже знаю, что когда мои дети говорят о деньгах в долг на короткий срок, они имеют в виду, что отдадут сразу, как только получат наследство. К тому же моя мама предполагала, что деньги, которые она подарит Дэйву, Пойдут на его карманные расходы этой осенью, когда он уедет учиться в университет. Да черт с ним. Здорово, что он хочет заняться восстановлением старой машины. Думаю, у него получится. Насчет денег в долг не уверен, отвечаю я, но если проблема не в этом, тогда в чем? Да я сам не знаю. Как будто мне что-то мешает, говорит он. Что-нибудь конкретное? Нет. Конечно, я слегка опасаюсь, что Герби не сможет найти деньги, и мне придется финансировать все самому. И как ты собираешься это сделать? Да не волнуйся, пап, этого не случится. Я лучше тогда просто брошу весь проект на полдороги. Но я не думаю, что так случится. Герби уверяет, что деньги он найдет. Не знаю, есть еще проблемы. Например? Ну, например, кто будет пользоваться машиной, когда сейчас, если мы куда-нибудь выбираемся, мы все время ездим вместе, но... Он опять начинает ходить кругами. Какое-то время я слушаю его, потом, наконец, говорю. Думаю, я тебя понимаю. Так что мне делать? Я не знаю, что мне ему ответить. Идея Гарби неплохая, и, кажется, они представляют себе, во что ввязываются. Но там могут оказаться всякие подводные камни, и многое может пойти не так. Что мне им посоветовать? Чтобы брались за эту идею? Или чтобы забыли про этот проект? При любом раскладе, какой бы совет я ни дал, в конечном итоге я все равно окажусь виноватым. Я уже почти готов попробовать ускользнуть от ответа со спасительным. Я подумаю, как до меня доходит, что нужно сделать. Дейв, медленно начинаю я. Какой бы совет я тебе ни дал, ты разве последуешь ему безоговорочно? Надеюсь, что нет. Так задай сам себе вопрос. Чем он поможет? Поможет? Для меня важно твое мнение, папа. Честно говоря, я не знаю, какой тебе дать совет. Это не такой простой вопрос. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Это точно, — разочарованно вздыхает он. Но я могу тебе помочь, — говорю я. Я могу научить тебя тому, как принимать решения без компромиссов и догадок. Ты что, серьезно? Разве это возможно? Даже тогда, когда кажется, что нет определенного ответа... Пошли в кабинет, поднимаюсь я. Ну ладно, надеюсь, это не очень сложно, — вздыхает он, плетясь следом за мной. Мы садимся за стол, и я даю ему монетку. Орел, вы беретесь за свои идеи. Решка, скажи Герби, чтобы оставил эту затею. Это и есть твой метод, интересуется он. Нет, это просто способ выбрать отправную точку. А на самом деле не имеет никакой разницы, с чего начать. Ну, как скажешь, говорит он и подбрасывает монетку. Орел, отлично. Давай предположим, что вы принимаетесь за этот проект. Для начала запиши все позитивные стороны, которые ты видишь в этой идее. Написав две строки, он начинает колебаться. — Что такое, Дэйв? Не хочешь, чтобы я знал обо всех позитивных сторонах? — Ну, что-то вроде, — ухмыляется он. — Еще лучше думаю я про себя. У меня была ситуация, схожая с твоей, когда я использовал этот прием. Думаю, где-то даже остались старые записи. Пока я их ищу, рассказываю да, его предысторию. Это было около четырех лет назад, когда мы еще жили по соседству с твоим дядей Джимми. Однажды он пришел ко мне с предложением купить катер на двоих. — Неплохая идея, — замечает Дейв. Да, соглашаюсь я. У нее было много плюсов, но так же, как у тебя, у меня было такое чувство, как будто мне что-то мешало. Сейчас покажу тебе, что я тогда сделал. Ну, где же они? Точно должны быть в этом ящике. Я быстро перебираю бумаги. не и забыл, сколько здесь интересных вещей. Дейв уже, кажется, потерял надежду. А, вот, как всегда на самом дне. Первый лист — это список всех позитивных сторон покупки катера. Ты тоже подбрасывал монетку для того, чтобы определить отправную точку? Наверное, я уже не помню. Как бы то ни было, вот те причины, по которым имело смысл купить катер на двоих с дядей Джимми. Я буду владеть катером, покупка и обслуживание катера будут стоить мне только половину. Без этого условия купить катер не представляется реальным. Эти две очень похожи с моими, перебивает меня, Дэйв. Неудивительно, ситуация-то похожая. Вероятно, остальные положения тоже тебе подойдут. Например, мне не надо проводить все обслуживание самому. Или, поскольку Джим лучше разбирается в технике, катер будет всегда в порядке. «Не, не в нашем случае», — смеется Дейв. «На, читай сам, протягиваю я ему листок». Он быстро его просматривает. «Да, все пункты, кроме последнего, годятся и для меня», — не ухмыляясь, он читает. «У меня будет союзник, чтобы уговорить Джули позволить мне потратить деньги на мою мечту, катер». «Довольно убедительный список. И чем все закончилось?» Возьми следующий лист и увидишь, что список негативных сторон не менее убедителен. «Мы можем не сойтись во мнениях, какой катер купить», — начинает он читать. «Ну, у меня этой проблемы нет. Мы уже знаем, что мы хотим купить». «Мы можем не достичь согласия по вопросам, кто и когда будет пользоваться катером». На да, эта проблема, но не такая большая, как в вашем случае. Наши девчонки ничего не имеют против того, что мы выбираемся куда-нибудь вчетвером. В нашем случае это тоже не было большой проблемой, замечаю я. Ты знаешь, что твоя мама любит проводить время с братом, и у меня хорошие с ним отношения. А как насчет тети Джейн? Я решаю проигнорировать его вопрос. Читай дальше. Он читает список, время от времени отпуская забавные комментарии. Не знаю, кто получает от этого больше удовольствия, он или я. Неплохо, говорит он, закончив, хорошая подборка. Но как это помогло тебе принять решение? С этими списками теперь даже труднее что-то решить, чем раньше. Это не конец, говорю я ему. Это только начало. Я взял за отправную точку, мы согласились купить катер на двоих и использовал причинно-следственные связи для того, чтобы дойти до каждого из негативных аргументов. Я сделал то же самое, когда ты просил у меня машину, помнишь? Да, папа, еще раз спасибо, но проблем ведь не возникло, правда? Я выполнил все обещания не прошу у тебя машину. Точно, не больше, чем всегда, подтверждаю я. Итак, когда я закончил логические цепочки, подводящие к каждому из негативных последствий, Я начал проверять, могу ли я предпринять что-нибудь, чтобы их отсечь. Что ты имеешь в виду под отсечь? Предотвратить это негативные последствия. Для большинства негативных последствий меры нашлись. Но вот для одного все, что бы я ни придумал, требовало сотрудничества со стороны Джимми. Но это в какой ситуации? Если одному из нас придется продать принадлежащую ему часть, ты подходил к вопросу с долгосрочной перспективы, да и впечатлен. А что, можно по-другому? Наверное, нет, соглашается он. Ладно, и что ты сделал? Я еще попотел. Отшлифовал формулировку, чтобы Джимми не обиделся, когда я покажу ему мои записи. Вот, посмотри, протягивая я ему схему негативной ветви. Видишь, сначала я указал отправные точки. Мы соглашаемся купить катер на двоих. Возможно, ты захочешь продать свою долю. У меня нет денег, чтобы выкупить. Не такой катер в любом случае. Видишь вывод? Да, он очевиден ты не сможешь себе позволить выкупить долю Джимми. Добавь к этому, что я очень разборчив в вопросе выбора компаньона, и ты можешь увидеть результат. Джимми может продать свою долю человеку, который мне не понравится. Теперь ты понимаешь, что бы я ни выбрал, мы бы все равно закончили плохо. Если бы я не смог пойти на компромисс в вопросе нового компаньона, это означало бы, что мне тоже пришлось продать свою долю а это был бы не самый лучший выход, потому что, скорее всего, к тому времени я бы уже был в катер влюблен. Ясно, подводит Ток Дейв. И. и тогда у тебя бы испортились отношения с Джимми из-за того, что он вынудил тебя продать твою долю. Но уж в этом можешь не сомневаться, подтверждаю я. И другой вариант был не лучше. Ты мог бы пойти на компромисс и терпеть компаньона, который тебе на самом деле не нравился бы. И тогда ты бы еще больше злился на Джимми. «А, как ты знаешь, если я чего-то и хотел бы избежать, так это того, чтобы встать между твоей мамой и ее братом. Так что я взял эту страничку и показал ее Джимми с просьбой найти решение». «И чем это закончилось?» «Ты знаешь, чем это закончилось. У нас нет катера, но остались прекрасные отношения с дядей Джимми». «И что ты предлагаешь? Чтобы я не покупал машину вместе с Герби?» «Ничего подобного». Я предлагаю, чтобы ты записал все возможные негативные последствия и соединил их, используя логику «если то», не оставляя их болтаться в воздухе, полагаясь только на интуицию. Почему это так важно? По двум причинам объясняю я. Во-первых, как только ты детально прорисуешь логические связи, будет намного проще понять, какие действия предпринять, чтобы не допустить негативных последствий. А во-вторых, Во-вторых, и это еще более важно, если обнаружишь, что не сможешь в одиночку устранить эти негативные последствия, если тебе нужно сотрудничество с Герби, не предлагай ему никаких готовых решений. Это может привести к неприятным спорам. Вместо этого просто покажи ему свои логические выводы, точно так же, как я их тогда показал тебе. Прочитайте их вместе шаг за шагом. Если существует приемлемое решение, он сам его предложит, и вы вместе сможете его отшлифовать. В этом случае, поскольку вы устраните все негативные последствия, я не вижу причины, почему вы тебе не заняться этой машиной вместе с Герби. «А что, если он не сможет?» – спрашивает Дэйв. «Если я покажу ему, из-за чего может появиться негативные последствия, а он не сможет предложить никакого решения для его устранения, тогда вам придется сделать выбор. Но это уже будешь не ты против него, а вы вместе против проблемы. В любом случае, ваша дружба не пострадает». Отличная мысль. Я, наверное, попробую. Пап, можно я возьму у тебя эти бумаги? Только если пообещаешь положить их на место. Конечно, улыбается он. На дно ящика. Я помню.